Послесловие. Поющее сердце. Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Почти, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком Из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, Когда человека постигает несчастье, Или когда близится смерть, Или когда злое начало в мире празднует победу за победой, И кажется, что сила добра иссякла, И что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет... Тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь — и что человек приобщился к новому бытию. Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельны и нежно влюблены, но это был в самом деле не более как отсвет его или слабое предчувствие, а у многих того менее, лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности. Конечно, цельное и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина, чувствует себя захваченным, преисполненным и как бы текущим через край. Оно начинает петь, и когда ему это удается, то песня его несет людям свет и счастье. Но это удается только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным. Часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, А беспомощно вздыхает или стонет. Она становится алчной и исключительной, Требовательной и слепой, Завистливой и ревнивой. А поющее сердце, напротив, Бывает благостно и щедро, Радостно и прощающе, Легко, прозрачно, И вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически, а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении. Здесь она разряжается и разочаровывается, Опьяненность проходит, душа отрезвляется, Иллюзии рассеиваются, и сердце смолкает, Не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто, влюбленное сердце Вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, Жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли и не разумеет своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, приходящее и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего миром. Сердце поет не от влюбленности, а от любви, и пение его льется подобно бесконечной мелодии с вечно живым ритмом, вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к божественным содержаниям жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли. Тогда начинается настоящее пение. Оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем божественное, радуется и поет, и светит из той глубины, где человеческий личное срастается со сверхчеловечески божественным до неразличимости ибо Божьи лучи пронизывают человека, а человек становится Божьим светильником. Тогда сердце вдыхает любовь из Божьих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злому человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь бытия. Тогда в нем дышит, Туновение Божьих уст. Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца, дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячей силой надо будить в человеке в самом раннем нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и возрилось в богозданные пространство бытия со священной и ненасытной жаждой созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, Подобно обнаженному чувствилищу, которое останется всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь, оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать его личные силы на служение Божьему делу. Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток нектар и некое божественное кушанье, амброзия. И вот в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей. И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь. Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих искр живого совершенства, как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божия искра, разгораясь и поборая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами». Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве, ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божьей воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца, навстречу Господу, Его благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствие блаженного созерцания и безмолвного благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявления новой жизни». Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки. пархали и кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце. И я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку. И мое сердце запело от радости. В теплый летний день я лег однажды в траву, И увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудесный мир света и тени, живого общения и радостного роста, и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь. Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, Зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине. И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем. Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина. Я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, Грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, На это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения — наиграющую серьезность его легких и энергичных движений, я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви, и сердце мое раскрылось в радости и благодарности. На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой полусонной тишине вошел наш корабль в Каринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор, Крутые берега канала выселись, как суровая стража, благоговейно молчали и люди, и птицы, ожидая и надеясь. И вдруг берега впереди расступились, и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря, и солнце и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением. У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе? Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви. Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира. Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу. Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню, когда мы сквозь мелодию земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов. Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира, когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем Вселенную как гармоническую совокупность — когда человеческая история являет нам сокровенную тайну провидения, и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения, когда мы присутствуем при победе великого и правого дела. Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы. А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не происходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает. Ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох. Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те великие события хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования, и назначение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость И обреченность. Нам надо увидеть и признать и убедиться в том, что именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира, и что человек с поющим сердцем есть остров Божий, его маяк, его посредник. Итак, на земле есть только одно истинное счастье, И это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца, ибо оно уже прижизненно врастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божием. Читал Евгений Лебедев.